Часть вторая. Глава первая. Видишь, Мейбл, как оно вышло? Мы с тобой не встретились, а я думал, кто это гладит меня по щеке, так легко-легко прикасается. Я думал, это ты. Так прикасаются ангелы. Это было такое блаженство. Я сказал: "Мейбл, ангел. Я обрадовался тебе". и протянул было руку, как вдруг ты её отбросила и сказала обиженным голосом: "Кто такая мы был? Почему это она ангел?" И я увидел Элис. "Мистрес, я испугался, что сделал что-то не так. Вы ко мне прикоснулись?" Элис фыркнула: "Мистрес, какая я тебе мистрес? Не трогал я тебя, тоже мне" Размечтался. Вскочила и убежала. А я остался под лестницей, где меня положили. Сколько я уже тут? Правой рукой я едва могу шевелить. Ее затянули тряпицей. Думали, я помираю. И хозяин послал за лекарем. Мне сделали кровопускание. Я стал белым при белом. Гарри божится, что он таких... даже в гробу не видел только джуан ругалась что корыцы испортили на что оно ей теперь измазанные черти чем ничего я не помню мэйбл я провалился в дремоту мне всё чудилось будто кто-то гладит меня по сердцу прямо по сердцу мэйбл я тебе говорил что элис дочка хозяина Удивительно, Мейбл, но она на тебя похожа. Только чем не пойму. А Гудменс и Цуоран оставил меня в своём доме. Ты не поверишь, здесь целых 3 этажа. На третьем спят Элис и экономка Жуан. Там окна прозрачные, словно льдышки. Называется стёкла. Стёкла это не то, что натянутый бычий пузырь. Глянешь, И видно крыши и серединку улицы. Элис как-то оговорилась, что в самый первый раз увидала меня в окошко, как я иду, спотыкаюсь в башмаке на одной ноге. Ей сделалось любопытно, и она решила спуститься. А раньше стёкла были только у благородных, да и то не у всех. Уж очень дорого стоят. Но хозяин очень богат, и он захотел себе стёкла. Чем он хуже какого-то лорда, у которого нет ни пенса, зато кровь голубая. А то мы не знаем, какая у сэра кровь. Но кроме стёкол в доме нет ничего такого, никакого золота, мейбл. Это меня удивило. Деревянные табуреты вдоль стены, как обычно, лавки, а едят за большим столом. Стол почти как у нас, только наш из ели жучки, он шатался от старости и ужасно скрипел. таким противным голосом скрип-скрип, скрип, плю. Каши нет, дер, плю. Скрип-скрип, не раптать, лучше слюни колотать. А когда он чувствовал горшок каши, помнишь? Скрип-скрип, давай ложкой дно выскрибай. Я скрипи, ты скриби. А здесьни Вот не скрипит и никогда не пустует. А ещё, Мейбл, ты не поверишь, тут топят камин дровами и дров сколько хочешь. Теперь я часто слушаю, что говорит огонь. Правда, огонь в любом очаге бормочет одно и то же, собой любуется и еды требует. Щорк-щорк, плив-плив, красив. «Хочу!» — щелк-щелк, дрова и еще. Но мне все равно нравится его слушать. Сегодня Гарри помог мне подняться и говорит. «Иди к хозяину, братец. Он желает узнать, зачем ты приперся в Лондон». Я пришел в комнату, где обычно едят. В ту самую, где стоит большой деревянный стол. За столом сидит Фитц Уоррен. У окошка пристроилась Элис, ну и Гаррис Джоан. И я решил рассказать всю правду, как мы с тобой мечтали о Лондоне, как думали, будто он золотой. Ты, Мэйбл, представить не можешь, как хохотал хозяин. Пол дрожал, табуреты подпрыгивали, на полках стучали горшки. Особенно, не обижайся, когда я рассказывал про овсянку. «Ха-ха-ха! Сыплют золото вместо соли! Ха-ха-ха! Помереть!» И Элис смеялась, и Гарри покатывался со смеху. И даже Джоан слегка растянула свои тонкие губы. Ну и странно это, Джоан, тощая, ходит прямо, будто кол проглотила. А смотрит как, того и гляди, пришьет тебя взглядом к стенке. Ха-ха! — Ну и Дик, бедолага, значит, ты не нашел здесь золото, а ты знаешь, как оно выглядит. Фицворен поманил к себе Гарри и что-то шепнул ему на ухо. Гарри ухмыльнулся и ненадолго исчез. А потом появился с мешком. — Вот, — сказал Фицворен и развязал мешок. — Вот оно золото, Дик. Ты такое когда-нибудь видел? Знаешь, Мейбл, что было в мешке? Обычная шерсть овечья. Мы с тобой стригли овец. 10 мешков три пенса. Тебе это нравилось. Овцы тебя не боялись. Но я всё-таки не пойму, как это может быть, чтобы золото было шерстью. А ты думаешь, Дик? На чем сидят члены палаты общин? Где лорд-канцлер устраивает свою благородную задницу? На мешке шерсти, Дик. Шерсть — настоящее золото. Поймешь это? Хватит тебе ума. Станешь истинным лондонцем. А то глядишь и лорд-мэром. И Фитц Уоррен громко захохотал. А, Виттингтон, лорд-мэром. Потом пришел капитан Уолтер. Он ходит в море на корабле хозяина. Достали эль, и хозяин снова велел мне рассказать про золотой город Лондон для капитана Уолтера. Я опять хохотал, а капитан не так уж много смеялся, зато очень много пил. И в конце концов заявил: "Я мог бы стать менестрелем". И зачем только Томас взял меня к себе в дом? Менестрель должен быть бродягой. Капитан, конечно, шутил. Я думаю, он шутил. Но в какой-то момент в животе у меня встрепенулись холодные бабочки. Вдруг гудмен Фитц Уоррен воспринят совет всерьез. «Я не хочу быть бродягой». «Ну, не знаю, Уолтер, какой из него министрель. Он же тут помирать собрался, прям на моем крыльце. И лекарь, опять же, Уолтер, стоил мне кучу денег». Вроде бы тощий парнишка, а ты бы видел, Волтер, сколько кровищи вытекло. Не, я, пожалуй, тут найду ему применение. Ну, а если он хочет петь, пусть для меня поёт и для тебя, Волтер. Кто ещё хочет слушать, Дика? С чего они взяли, будто я могу петь? Но все, и Элис, и Гарри, и даже Джуан, проглотившая кол, тут же сделали вид, будто я менестрель. Всем понравилось это игра. Всем стало очень весело, ещё веселей, чем раньше. Я, конечно, мог упереться, но Гари налил мне эля. Внутри меня стало теплее. Я мельком взглянул на Элис. У неё тонкая шея и белая. Я никогда не видел, чтобы шея была такой белой. И горлышко чуть дрожит, когда она говорит, как у поющей птички. И мне кажется, Мейбл, что она это ты. Почему сам не знаю. Она на тебя похожа. Я сказал, что знаю одну хорошую песню, это песня про Лондон. Давай, иди, пой. И я спел песню про Лондон. Раньше я никогда не пел для кого-то специально. Но ты ведь помнишь того менестреля? Он ещё приходил к нам в деревню. Я, знаешь, какую штуку придумал? Представил, что он это я. И ты не поверишь, Мэйбл. У меня получилось. Я же говорю тебе, Томас, истинный менестрель. Так что гони его в шею, пусть собирает монеты у собора Сент-Пола, кричал капитан в восторге. Истинный менестрель поддакивал ему Гари и подливал себе эля. Как Роберт Сладкоголосый. Сладкоголосый? Кто это? Безумный Роберт, я знаю, он ходит по берегу Темзы. Страшный такой лохматый, на губах у Эли сблестели капельки Эля. Сначала был сладкоголосый, а потом стал безумный. Гарри снова наполнил кружку, втянул голову в плечи, наморщил лоб и жалостливо завыл. «Добрые люди, не пожалейте пенса для бедного человека!» У него так смешно получалось это «бедного человека!» Словно баран проблеял. «Все...» покатились от хохота. А хозяин так сильно хлопнул по спине капитана Уолтера, что тот чуть не поперхнулся. Но говорю вам точно, это Роберт Безумный придумал песню про Лондон, когда был ещё сладкоголосом и пел её лорду-мэру. Лорду-мэру очень нравилась песня. Пел её лорду-мэру? это спросила Джоан. Мне показалось, мы ей был, что она усмехается, но на лице Джоан не было тени улыбки. «Значит, Роберт сладкоголосый, пел эту песню Мэру, а потом стал безумным», — повторила Джоан, и веселье тут же пошло на спад. «Ну, сначала пел Мэру, а потом пел Уотту Тайлеру». Гарри смутился, будто попался в ловушку. Я поспешил его выручить. «Да, эту песню любил Уотт Тайлер. Он был отважный и честный, и хотел, чтобы Виланы были как горожане», как свободные лондонцы. Мой отец был с Уотом Тайлером. Он пошел за Тайлером в Лондон. Я сказал это с гордостью, Мейбл. Но все почему-то умолкли. Элис потупила взгляд и стала возить пальчиком по столу. Она повторяла узоры на древесине. Я и сам люблю это делать, но мне было не до узоров. Я почувствовал взгляд Джоанн, словно в меня выпустили стрелу. А потом она повернулась и молча вышла из комнаты. Гарри повёл плечами, я мол не виноват. Капитан опрокинул ещё одну кружку и крякнул. "Ха", сказал Фицворон, поглядывая на дверь, где только что скрылась Джоан. "Вот она, значит, как. Любимая песня Тайлера". Отчаянный малый был этот Тайлер. Он тут много делов понаделал. Все уже думали, вот и король будет теперь слушать Тайлера, Тайлера, а не баронов. Тайлера, а не лорда-канцлера. Тайлера, а не парламент. Только Тайлера взяли и пронзили ножом. Да, значит, вот оно как. Хозяин налил себе ещё эля и кивнул капитану. Тот понял, они громко чокнулись. Вот что я скажу тебе, Дик. Лондон свободный город. Фицворон вытер ладонью рот и тяжело вернул кружку на стол. Стол стерпел, но кружка подпрыгнула. Но веланы не горожане, и они не могут жить так же, как горожане. На следующий день я снова пришёл к хозяину. На душе у меня был камень, Мэйбл. Я чувствовал, надо рассказать еще кое-что, кроме того, как мы мечтали о золотом Лондоне. Фитц Уоррен сказал, что сегодня у него на меня есть время. Он не против послушать байки. В этом я, кажется, мастер. Гарри тоже не прочь был развлечься и согласно кивнул. А я-то хотел рассказать обо всем только хозяину. Но Фитц Уоррен крикнул. «Элис, иди-ка сюда! Дик опять собрался рассказывать!» Я подумал, пусть бы её что-нибудь отвлекло, пусть бы ей было скучно слушать меня ещё раз. Но нет, она тут же пришла, проходя мимо боддис с водой, Элис быстро взглянула на своё отражение, правда ли новый чепец ей к лицу? А потом уселась за стол и подпёрла щеку рукой. Видно сам Господь послал мне испытание, чтобы и Элис всё знала. Но я уже твёрдо решил во всём признаться хозяину. И если Элис меня осудит, если выкажет мне презрение, придется это снести. А за Элис явилась Джоанн, будто вылезла из преисподней. От волнения я осип. Слова мои были как камни, я с трудом сталкивал с языка. Но мало-помалу я перестал заикаться и стал рассказывать про тебя и про сэра Гриндли. И про то, как ты заболела, как я тебя жалел». как я пошел за хворостом, чтобы тебя согреть, и попался лесничему. Мой рассказ тронул хозяина, а у Элис глаза стали влажными, и даже рот приоткрылся. Но офиц Ворон не дал ей меня дослушать. «Поди-ка, Элис, к себе и займись чем-нибудь полезным. Слава богу, над нами нет никаких сэров Гриндли, и ты выйдешь спокойно замуж». Я испугался, — Неужели он пожалел, что не дал мне отправиться к ангелу, но пустил к себе в дом? Я стала молять хозяина поверить, что я не вор, я никогда ничего больше не украду, потому что помню о смерти и о страшном суде, да и не нужно мне больше красть, ведь ты уже стала ангелом. А в доме хозяина нет недостатка в дровах. Пусть он мне только поверит. И цоран хмыкнул. Но тут Джоан спросила. Она говорит негромко, но слова её каждый раз разрывают мне уши. А деньги? Я сначала не понял. Деньги? Священник дал тебе деньги? Гаррю уставился на меня с любопытством, и фициорон, как видимо, тоже был бы не прочь получить объяснение. Так что мне пришлось рассказать про ведьмино молоко, И про папашу еда, а заодно и про то, почему у меня на ногах был только один башмак. Кстати, Мейбл, ты знаешь, мой башмак уцелел. Джан уже собиралась спалить всё моё барахло. Гари сказал, что Джуан говорила слова и покрепче и называла такими словами не только мою одежду, но и меня самого. А Элис взяла башмак и спрятала за амбаром, решила: "Не просто так я пришёл в одном башмаке". Представляешь, какая радость? Сам башмак мне теперь не нужен. У меня есть другая пара, можно считать почти новая. Гарри таскал ее пару лет, и то не каждый день. Но в носке того башмака был спрятан заветный пенни. Я стал умолять хозяина. Пусть позволят мне стать горожанином. Я буду делать все, что должен делать истинный лондонец. К сэру Гриндли я все равно не вернусь, не хочу быть Виланом. Уж лучше тогда умереть». Фецорн пробормотал, что, может, Уолтер прав, лучше сделать меня мини-стрейлем, а потом спросил, сколько мне сейчас лет. 13. Наверное, мой ответ прозвучал не очень уверенно. 13. А в прошлом году тебе тоже было 13. И, наверное, год назад? Хозяин развеселился. А всё-таки, Гарри, скажи, Вилланы не так уж тупы, а? Хватает у них ума, чтобы увиливать от налогов, Гари коротко хохотнул. Как ты думаешь, Гари, сможет он стать горожанином? Гари кивнул, мол, сможет. Я затаил дыхание. Тогда, Дик, давай порешим, твёрдо сказал Фицворен. Тебе уже есть 14, и за тебя надо платить налог. Налог я возьму на себя. будто ты мой домочадец и вот достиг нужного возраста так твоё имя появится в городской кадастровой книге а через год по закону тебя будут считать горожанином меня охватило сильное невозможное возбуждение будто мои штаны заполнились муравьями Мне хотелось скакать и прыгать, целовать хозяину руки. Я буду горожанином, я стану истинным лондонцем. Только не думай, что я сделаю это даром. А ты будешь чесать бока и травить свои байки. В моём доме работают все. Мне предстоит работать на достойного лондонца, на богатого горожанина. Это ж моя мечта. «А доброму Фитсуорену я еще и обязан жизнью. Я был вне себя от счастья». «Но пока, — добавил хозяин, — тебя от ветра качает, и ты мало на что способен. Пока делай, что скажет Джоанн. Как окрепнешь чуток, подыщем тебе занятия». Джоанн на меня не взглянула, лишь процедила сквозь зубы. Вела оно ну, не место в Лондоне. Пусть живёт там, где родился.